Глава девятая «Мышки кошку изловили» Свети много сложных светлячки, зашагаются в ночи фонари. фонари. Сара Фермор тихо бродит по залам, музей приключения ждут впереди. Шаг за шагом тишина как в раю, мир картин живет в своем быту. Замерзает время, все в полосне, вдруг целый мир. снаряете Тишина, Зароскатами следы разобрать, словно их будет направлять. Тишина, вечерние в окне, как картины в темноте. За следы разобрать, словно их будет направлять. Свет фонарей витак истории, сердце впитает. Когда Мотя со своими друзьями вышел из зоологического музея, на улице было холодно. Прохожие, натянув шапки по самые носы, кутались в пальто и плащи, торопливо спешили по своим делам. Казалось, наступила настоящая зима. Снег лежал на газонах, остатки травы снежными стрелками тянулись вверх и звенели на ветру. Ветер срывал листья с деревьев, они, падая на землю, замерзали на лету. Хлюпик начал кутаться в шарф, чихать и жаловаться на холод. Фенечка в очередной раз почувствовала себя очень несчастной. Она не хотела совершать подвиги в такую холодную погоду. Сейчас ей хотелось отправиться в свой любимый магазин кошачьей одежды и купить тёплые вещи. А ещё больше ей хотелось уехать куда-нибудь в жаркие страны, где не нужно будет совершать подвиги, за которые никто не хвалит, а фотографии не печатают в газетах. «Наша задача — остановить снеготеря. — воскликнул тем временем Мотя. — Задача сложна, но мы справимся, если будем действовать сообща, как настоящие друзья. — Справимся, справимся, — сказал уверенно Ворчун. — Вон скоро температура ниже нуля опустится, вода в лед превратится. — Мотя, ты не боишься стать занудой? — с вызовом спросила Фенечка. — Фенечка, ты преувеличиваешь все. — Мотя, я знаю, что надо делать, — сказал Матрасик. и так раздулся от важности, что стал вдвое больше, чем обычно. «Нам надо поймать грузовик снеготыря который ездит по городу. Если мы поймаем грузовик, поймаем и снеготыря. А если снеготырь будет пойман, он не сможет делать плохие дела!» Матрасик умолк. Как всегда, толстый котик был очень доволен своим планом. «Как ты его поймаешь?» — спросила Фенечка. «В городе несколько миллионов машин, и, между прочим, мне очень холодно». «Это временное явление, не переживай. Вот, держи». И матрасик стянул с себя любимую футболку и отдал замерзающей подруге. «Слушайте все меня!» Почти прокричал от восторга толстый котик. «Это я придумал!» Матрасик от новой идеи теперь стал даже выше ростом. Правда, намного сантиметров так, на пять-шесть, не больше. «У всех машин есть колеса, а на колесах есть шины. Шины резиновые. Если мы вонзим когти в шину автомобиля, то шина спустится, и она не сможет ехать. Значит, если мы проткнем все-все шины, то и фургон снегатыря будет обездвижен». Фенечка тяжело вздохнула, натягивая футболку матрасика на себя, и с благодарностью погладила лапкой его по плечу. «Скажешь тоже!» — возразил Ворчун. «Может, нам еще все дороги в городе разрушить, чтобы по ним снеготырь не мог проехать и сдался?» «Нет», — матросик вздохнул. «Это не поможет. Дороги у нас и так плохие». «Друзья мои!» — вскричал Мотя. «У меня есть другая идея. Мы не будем ловить фургон снеготыря Мы сделаем так, чтобы злодей сам к нам пришел или приехал на своем фургоне». Коты в восхищении уставились на Мотю. Даже недовольная фенечка признала, что это отличная идея, а ворчун не нашел, что проворчать в ответ. «Это сделать очень просто», — продолжил Мотя. «Нам надо отправиться в русский музей, в комнату сказок. Там есть один экспонат, который нам поможет приманить снеготыря Мотя, следом за ним и его верные коты, бегом бросились к русскому музею, словно они были обычными городскими котами. К счастью, музей был недалеко, нужно было лишь пересечь дворцовый мост, миновать Дворцовую площадь, и вскоре они уже выбежали к Русскому музею. Музей уже закрывался, и последние посетители спешили к выходу. Мотя, не останавливаясь, влетел в двери и помчался в зал, где висели картины художников XX века. Коты следовали за ним. Мотя со своими верными котами уже был здесь. Вместе они пережили удивительное приключение. В залах висело множество знакомых котам картин. Среди них и черный квадрат Малевича, в котором когда-то был заточен Мотя. Цвета и геометрические фигуры красовались на картинах, передавая образы и эмоции. «Чтобы попасть в комнату сказок, нужно шагнуть в любую из картин», напомнил своим друзьям Мотя. «А еще нужен ключ!» вставил реплику Ворчун, припоминая свое последнее приключение. «Все верно», — сказал Мотя. «Временно я являюсь хранителем ключа. Персонажи, живущие в картинах, доверили мне эту почетную должность. а я пообещал, что буду защищать комнату сказок от злодеев. У нас с вами, друзья мои, нет злодейских планов, а лишь доброе желание спасти город, поэтому мы можем воспользоваться ключом». «Да-да, у нас только самые добрые желания», — поспешно заверил матрасик. Мотя достал из кармана золотой ключ и подошел к картине «Садко». Репин написал картину на сюжет новгородской былины о «Садко», начал свой рассказ Мотя. Художник изобразил момент, когда Садко по приказу морского царя выбирает себе в жены одну из морских девиц, представленных в виде заморских красавиц. По мысли Репина, они олицетворяют разные страны и народы, но Садко выбирает в жены стоящую в глубине русскую девицу Чернаву. «Я иду в комнату сказок». Уже к картине уважительно и с нижайшим поклоном обратился Мотя. Рама у картины засветилась зеленым, озаряя все и всех изумрудным цветом. Из картины раздался голос. «Ты хранитель ключа?» «Да, я хранитель», — ответил удивленный Мотя. Голос из картины продолжил. «Ты хранитель ключа! Подними вверх золотой ключ! Покажи его нам!» Мотя поднял лапу вверх с ключом, показывая его картине. «Одобрено!» — раздался голос из картины. «Вам скоро понадобится это кольцо. Это символ волшебный. Русалка с камнем синим открывает врата времени большой воды. Возьми его!» Из струя воды из картины вынесла на пол музея старинное кольцо с синим камнем в виде русалки. «С ума сойти! Колечко!» — вскрикнула восторженно Фенечка. «Мотенька, можно я возьму его на хранение? И кажется, это мой размер!» «Нам разрешают войти!» — сказал Мотя, обращаясь к своим друзьям. Краем глаза увидел приближающихся ученых мышей. «Врата времени большой воды открывает и закрывает ключ-трезубец!» «Это как?» — переспросил Мотя. «Всему свое время? Не спеши с вопросами!» — сказал голос. Рама у картины замигала снова зеленым, озаряя все и всех изумрудным цветом. «Нам пора, друзья!» — сказал Мотя. «Фенечка, за кольцо отвечаешь головой!» — сказал добродушно Мотя, видя радостную фенечку, которая крутила на своих лапках необыкновенное кольцо. По залу неторопливо и важно шла ученая делегация, как всегда возглавляемая профессором Мышариусом. «Уважаемые коты! Пи-пи-пи!» — -пи. раздался немного писклявый, но хорошо знакомый голос. «Рад приветствовать вас!» — сказал профессор Мышариус. «И вам не хворать!» — ответил Ворчун, молниеносно принял решение отвлечь внимание ученых мышей от Моти и продолжил. «Каждую историю следует помнить не потому, что она ушла, а потому что, уходя, Она не смогла избавить нас от последствий. «Чё-чё?» — недовольно фыркнул Сыркевич. «Кто там ушла? Или кто к нам пришла? И почему без последствий?» Ворчун пропустил мимо ушей укол ученой мыши, продолжил. «Кто сказал, не помню, но все сказанное касается всех здесь присутствующих, и особенно нас, путешественников во времени». «Друзья, не надо ссориться!» сыр бывает мягким в нем вязнуты лапы и зубы и даже иногда хвост вывод в плавленном сыре дырок не бывает поучительно продолжил профессор мышариус зато из -за этого сыра можно делать очень вкусную сырную маску и пугать котов перебив профессора захихикала ассистентка пика прикрывая рот лапкой коты опять эти коты Продолжал возмущаться Сыркевич. «Скоро пойти за газетой или курочкой сыра нельзя будет. Всюду коты. Одни коты!» «Друзья, извините нас», — сказал Мотя. «У нас важное задание, а наш ученый спор мы продолжим позже, если вы не возражаете». Мотя повернулся лицом к картине, присел и прыгнул вверх. Лапы кота не наткнулись на холст. Мотя сразу провалился куда-то внутрь. попал не в картину, а в пространство, некую пустоту, в тоннель, который ввел в самую скрытую тайную комнату русского музея — комнату сказок. Следом за ним в туннель последовали и его верные коты. Это был просторный туннель, стены которого светились множеством блуждающих огоньков, светящиеся разноцветные нити свисали сверху и тянулись до самого пола. Надо было раздвигать и нити в стороны, и идти вглубь. «Сказочный туннель!» тихо пробормотал матрасик. «Красивый!» Впрочем, коты недолго любовались огоньками и нитями. Вскоре они попали в комнату сказок.